Глава вторая. Принц Гарри. Сватовство. На земле существовало еще одно лицо, к которому Варвара Петровна была привязана не менее как к Степану Трофимовичу. Единственный сын ее Николай Всеволодович Ставрогин. Для него-то и приглашен был Степан Трофимович в воспитатели. Мальчику было тогда лет восемь. а легкомысленный генерал Ставрогин, отец его, жил в то время уже в разлуке с его мамашей, так что ребенок возрос под одним только ее попечением. Надо отдать справедливость Степану Трофимовичу. Он умел привязать к себе своего воспитанника. Весь секрет его заключался в том, что он и сам был ребенок. «Меня тогда еще не было», а в истинном друге он постоянно нуждался. Он не задумывался сделать своим другом такое маленькое существо, едва лишь оно капельку подросло. Как-то так естественно сошлось, что между ними не оказалось ни малейшего расстояния. Он не раз пробуждал своего десяти- или одиннадцатилетнего друга ночью, единственно, чтобы излить перед ним в слезах свои оскорблённые чувства или открыть ему какой-нибудь домашний секрет, не замечая, что это совсем уже непозволительно. Они бросались друг другу в объятия и плакали. Мальчик знал про свою мать, что она его очень любит, но вряд ли очень любил её сам. Она мало с ним говорила, редко в чём его очень стесняла, Но пристально следящий за ним её взгляд он всегда как-то болезненно ощущал на себе. Впрочем, во всём деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Трофимовичу. Тогда ещё она вполне в него веровала. Надо думать, что педагог несколько расстроил нервы своего воспитанника. Когда его по шестнадцатому году повезли в лицей, то он был чедушен и бледен, странно тих и задумчив. Впоследствии он отличался чрезвычайной физической силой. Надо полагать тоже, что друзья плакали, бросаясь ночью в взаимного объятия, не всё об одних каких-нибудь домашних анекдотцах. Степан Трофимович сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нём первое, ещё неопределённое ощущение той вековечной священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешёвое удовлетворение. Есть и такие любители, которые тоской этой дорожат более самого радикального удовлетворения, если б даже таковое и было возможно. Но во всяком случае хорошо было, что птенца и наставника хоть и поздно, а развели в разные стороны. Из лицея молодой человек в первые 2 года приезжал на ваканцию. Во время поездки в Петербург к Варваре Петровне и Степану Трофимовичу он присутствовал иногда на литературных вечерах, бывавших у Мамаши, слушал и наблюдал. Говорил мало и всё по-прежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимовичу относился с прежним нежным вниманием, но уже как-то сдержаннее, а в высоких предметах и о воспоминаниях прошлого, видимо, удалялся с ним заговаривать. Кончив курс, он по желанию Мамаши поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков. Показаться Мамаше в мундире он не приехал и редко стал писать из Петербурга. Денег Варвара Петровна посылала ему не жалея, несмотря на то, что после реформы доход с её имений упал до того, что в первое время она и половины прежнего дохода не получала. У ней, впрочем, накоплен был долгою экономией некоторый не совсем маленький капитал. Её очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и с надеждами. Он возобновил такие знакомства, о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием, но Очень скоро начали доходить к Варваре Петровне довольно странные слухи. Молодой человек как-то безумно и вдруг закутил. Не то, что он играл или очень пил, рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных хоросаками людях, о зверском поступке с одной дамой хорошего общества, с которой он был в связи, а потом оскорбил её публично. Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле. Прибавлялись сверх того, что он, какой-то бриттёр, привязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить. Варвара Петровна волновалась и тосковала. Степан Трофимович уверял её, что это только первые буйные порывы слишком богатой организации, что море уляжется, и что всё это похоже на юность принца Гарри. кутившего с Фальстафом, Поинсом и мистери Сквикли, описанную у Шекспира. Варвара Петровна на этот раз не крикнула «вздор, вздор», как повадилась в последнее время покрикивать очень часто на Степана Трофимовича, а напротив очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, сама взяла Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла «Бессмертную хронику». Но хроника её не успокоила. Да и сходства она не так много нашла. Она лихорадочно ждала ответов на несколько своих писем. Ответы не замедлили. Скоро было получено роковое известие, что принц Гарри имел почти разом две дуэли. Кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников на повал, а другого искалечил. И вследствие таковых деяний был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков. Да и то ещё по особенной милости. В 63-м году ему как-то удалось отличиться. Ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры. Во всё это время Варвара Петровна отправила, может быть, до сотни писем в столицу с просьбами и мольбами. Она позволила себе несколько унизиться в таком необычайном случае. После производства молодой человек вдруг вышел в отставку. В скворешники опять не приехал, а к матери совсем уже перестал писать. Узнали наконец посторонними путями, что он опять в Петербурге, Но что в прежнем обществе его уже не встречали вовсе. Он куда-то как бы спрятался. Доискались, что он живёт в какой-то странной компании, связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то безсопожными чиновниками, отставными военными, благородно просящими милостыню, пьяницами. осещает их грязные семейства, дни и ночи проводит в тёмных трущобах и бог знает, в каких закоулках опустился, оборвался и что стало быть, это ему нравится. Денег у матери он не просил. У него было своё имение, бывшая деревенька генерала Ставрогина, которая хоть что-нибудь додавала же доходу, и в которая по слухам он сдал в аренду одному саксонскому немцу. Наконец, мать умолила его к ней приехать, и принц Гарри появился в нашем городе. Тут-то я в первый раз и разглядел его, а до то ли никогда не видывал. Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати пяти, и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испитого от разврата и отдающего водкой, напротив... Это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть, чрезвычайно хорошо одетый и державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утончённому благообразию. Не я один был удивлен. Удивлялся и весь город, которому, конечно, была уже известна вся биография господина Ставрогина, и даже с такими подробностями, что невозможно было представить, откуда они могли получиться, и, что всего удивительнее, из которых половина оказалась верною. Все наши дамы были без ума от нового гостя. Они резко разделились на две стороны — В одной обожали его, а в другой ненавидели до кровомщения. Но без ума были и те, и другие. Одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна. Другим положительно нравилось, что он убийца. Оказалось тоже, что он был весьма порядочно образован, даже с некоторыми познаниями. Познаний, конечно, немного требовалось, чтобы нас удивить, но... он мог судить и о насущных, весьма интересных темах, и что всего драгоценнее, с замечательной рассудительностью. Упомяну как странность. Все у нас чуть не с первого дня нашли его чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень разговорчив, изящен без изысковности, удивительно скромен и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто. Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно перед ним стушевались. Поразило меня тоже его лицо, волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые». Оказалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску. Впрочем, многое говорили между прочим и о чрезвычайной телесной его силе. Просто он был почти высокого. Варвара Петровна смотрела на него с гордостью, но постоянно с беспокойством. Он прожил у нас с полгода. Вяло, тихо, довольно угрюмо являлся в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский этикет. Губернатору Пацу он был сродни и в доме его принят как близкий родственник. Но прошло несколько месяцев, и вдруг зверь показал свои когти». Кстати, замечу в скобках, что милый, мягкий наш Иван Осипович, бывший наш губернатор, был несколько похож на бабу, но хорошей фамилии и со связями, чем и объясняется то, что он просидел у нас столько лет, постоянно отмахиваясь руками от всякого дела. По хлебосольству его и гостеприимству ему бы следовало быть предводителем дворянства старого доброго времени, а не губернатором в такое хлопотливое время, как наше. В городе постоянно говорили, что управляет губернией не он, а Варвара Петровна. Конечно, это было едко сказано, но однако же решительная ложь. Да и мало ли было на этот счёт потрачено у нас остроумия. Напротив, Варвара Петровна в последние годы особенно и сознательно устранила себя от всякого высшего назначения, несмотря на чрезвычайное уважение к ней всего общества, и добровольно заключилась в строгие пределы, ею самой себе поставленные. Вместо высших назначений она вдруг начала заниматься хозяйством, И в 2-3 года подняла доходность своего имения чуть не на прежнюю степень. Вместо прежних поэтических порывов, поездки в Петербург, намерения издавать журнал и прочее, она стала копить и скупиться. Даже Степана Трофимовича отдалило от себя, позволив ему нанимать квартиру в другом доме, о чём тот давно уже приставал к ней сам под разными предлогами. Мало помалу Степан Трофимович стал называть её прозаическую женщиной или ещё шутливее своим прозаическим другом. Разумеется, эти шутки он позволял себе не иначе, как в чрезвычайно почтительном виде и долго выбирая удобную минуту. Все мы, близкие, понимали, а Степан Трофимович чувствительнее всех нас, что сын явился перед нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в виде какой-то новой мечты. Страсть ее к сыну началась со времени удачи его в петербургском обществе и особенно усилилась с той минуты, когда получено было известие о разжаловании его в солдаты. А между тем она, очевидно, боялась его и, казалось перед ним словно рабой заметно было что она боялась чего-то неопределённого таинственного чего и сама не могла бы высказать и много раз неприметно и пристально приглядывалась к Никола что-то соображая и разгадывая и вот зверь вдруг выпустил свои когти наш принц вдруг Ни с того, ни с сего сделал две-три невозможные дерзости разным лицам. То есть главное именно в том состояло, что дерзости эти совсем неслыханные, совершенно ни на что не похожие, совсем не такие, какие в обыкновенном употреблении, совсем дринные и мальчишеские, и чёрт знает для чего, совершенно без всякого повода. Один из почтеннейших старшин нашего клуба Павел Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать «Нет, меня не проведут за нос». Оно и пусть бы, но однажды в клубе, когда он по какому-то горячему поводу проговорил этот афоризм, собравшийся около него кучки клубных посетителей и все людей не последних, Николай Всеволодович, стоявший в стороне один, и к которому никто и не обращался, вдруг подошёл к Павлу Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собой по залу два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество. разумеется, непростительнейшие. И однако же рассказывали потом, что он в самом мгновении операции был почти задумчив, точно как бы с ума сошёл. Но это уже долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все сначала запомнили только второе мгновение, когда он уже наверно всё понимал в настоящем виде и не только не смутился, но напротив улыбался злобно и весело, без малейшего раскаяния. Шум поднялся ужаснейший. Его окружили. Николай Всеволодович повёртывался и посматривал кругом, не отвечая никому и с любопытством приглядываясь к восклицавшим лицам. Наконец, вдруг, как будто задумался опять, так, по крайней мере, передавали. Нахмурился, Твёрдо подошёл к оскорблённому Павлу Павловичу и с корговоркой, с видимой досадой пробормотал: Вы, конечно, извините. Я право не знаю, как мне вдруг захотелось сим глупость. Небрежность извинения равнялась новому оскорблению. Крик поднялся ещё выше. Николай Всеволодович пожал плечами и вышел. Всё это было очень глупо. Не говоря уже о безобразии, безобразии рассчитанном и умышленном, как казалось с первого взгляда, а стало быть, составлявшем умышленное до последней степени наглое оскорбление всему нашему обществу, так и было это всеми понято». Начали с того, что немедленно и единодушно исключили господина Ставрогина из числа членов клуба, затем порешили от лица всего клуба обратиться к губернатору и просить его немедленно, не дожидаясь, пока дело начнётся формально судом, обуздать вредного буяна. личного бритёра, уверенную ему административную властью и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от вредных посяганий. С злобной невинностью прибавляли при этом, что может быть и на господина Ставрогина найдётся какой-нибудь закон. Именно эту фразу приготовляли губернатору, чтоб уколоть его за Варвар Петровну. размазывали с наслаждением. Губернатора, как нарочно не случилось тогда в городе, он уехал неподалёку крестить ребёнка у одной интересной и недавней вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении, но знали, что он скоро воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Павлу Павловичу целую овацию, обнимали и целовали его. Весь город пребывал у него с визитом. Проектировали даже в честь его по подписке обед, и только по усиленной его же просьбе оставили эту мысль. Может быть, смыкнув наконец, что человека всё-таки потащили за анас и что стало быть о чем-то уж торжествовать нечего. И однако, как же это случилось? Как могло это случиться? Замечательно, именно то обстоятельство, что никто у нас в целом городе не приписал этого дикого поступка сумасшествию, значит, от Николая Всеволодовича и от умного наклонны были ожидать таких же поступков. С своей стороны я даже до сих пор не знаю, как объяснить, несмотря даже на вскоре последовавшие события, казалось бы, всё объяснившие и всех, по-видимому, умиротворившие. Прибавлю тоже, что 4 года спустя Николай Всеволадович на мой осторожный вопрос насчёт этого прошедшего случая в клубе ответил, нахмурившись: "Да я был тогда не совсем здоров. Но забегать вперёд нечего". Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти, с которой все у нас накинулись тогда на Буяна и столичного бритёра. Непременно хотел видеть наглый умысел и рассчитанное намерение разом оскорбить всё общество. Подлинно не угодил человек никому и напротив, всех вооружил, о чем бы кажется. До последнего случая он ни разу ни с кем не поссорился и никого не оскорбил, а уж вежлив был так, как кавалер с модной картинки, если бы только тот мог заговорить. Полагаю, что за гордость его ненавидели. Даже наши дамы, начавшие обожанием, вопили теперь против него ещё пущим мужчин. Варвара Петровна была ужасно поражена. Она призналась потом Степану Трофимовичу, что всё это она давно предугадывала, все эти полгода, каждый день и даже именно в этом самом роде. Признание замечательное со стороны родной матери. Началось, подумала она, содрогаясь. На другое утро после рокового вечера в клубе она приступила осторожно, но решительно к объяснению с сыном, а между тем вся так и трепетала, бледная, несмотря на решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к Степану Трофимовичу, и у него заплакала, чего никогда ещё с ней у при людях не случалось. Ей хотелось, чтобы Николай, по крайней мере, хоть что-нибудь ей сказал, хоть объясниться бы удостоил. Николай всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал её некоторое время, насупившись, но очень серьёзно. Вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у неё ручку и вышел. А в тот же день вечером, как нарочно, подоспел и другой скандал. Качей гораздо послабее и по обыкновению первого, но тем не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма усилившии городские вопли. Именно подвернулся наш приятель Лепутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу тотчас после объяснения того с Мамашей и убедительно просил его сделать честь пожаловать к нему в тот же день на вечеринку по поводу дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое направление знакомств Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не смело на этот счет. Он уже и кроме того завел несколько знакомств в этом третистепенном слое нашего общества и даже еще ниже, но уж такую имел наклонность. У Липутина же в доме до сих пор еще не был, хотя с ним самим и встречался. Он угадал, что Липутин зовёт его теперь вследствие вчерашнего скандала в клубе, и что он, как местный либерал, от этого скандала в восторге, искренне думает, что так и надо поступать с клубными старшинами, и что это очень хорошо. Николай все володовечер смеялся и обещал приехать. Гостей набралось множество. Народ был не козий, истый, но разбитной. Самолюбивый и завистливый Липутин всего только два раза в год созывал гостей, но уж в эти разы не скупился. Самый почтеннейший гость, Степан Трофимович, по болезни не приехал. Подавали чай, стояла обильная закуска и водка. Играли на трёх столах, а молодёжь в ожидании ужина затеяла под фортепиано танцы. Николай Всеволадович поднял мадам лепутину, чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно перед ним рабевшую, сделал с ней два тура, уселся подле, разговорил, рассмешил её, заметив наконец, какая она хорошенькая, когда смеётся, он вдруг при всех гостях обхватил её за талию и поцеловал в губы раза три с ряду в полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок. Николай Всеволадович взял шляпу, подошёл к торопевшему среди всеобщего смятения супругу, глядя на него сконфузился и сам, и пробормотав ему наскоро: "Не сердитесь", вышел. Лепутин побежал за ним в переднюю, собственноручно подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы. Но завтра же как раз подоспело довольно забавное прибавление к этой, в сущности, невинной истории, говоря сравнительно, прибавление, доставившее с тех пор Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в полную свою выгоду. Часов в десять утра в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Липутина, Агафья, Развязанная бойкая и румянная бавёнка лет 30, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая повидать их самих. -с. У него очень болела голова, но он вышел. Варваре Петровне удалось присутствовать при передаче поручения. — Сергей Васильевич, то есть ли Путин, бойко затраторила Агафья, первонаперво приказали вам очень кланяться и о здоровье спросить, как после вчерашнего изволили почивать и как изволите теперь себя чувствовать после вчерашнего с... Николай Всеволодович усмехнулся. — Кланяйся и благодари, да скажи ты своему барину от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе. а они против этого приказали вам отвечать, еще Байчея подхватила Агафья, что они и без вас про то знают и вам того же желают». «Вот, да как он мог узнать про то, что я тебе скажу?» «Уж не знаю, каким это манером узнались, а когда я вышла, и уж весь проулок прошла, слышу, они меня догоняют без картузос». Ты, говорят, Агафьюшка, если по отчаянии прикажут тебе, скажи, дескать, своему барину, что он умнее во всем городе, так ты им тотчас на то не забудь. Сами очень хорошо про то знаем-с, и вам того же самого желаем-с. Наконец произошло объяснение и с губернатором. Милый, мягкий наш Иван Осипович только что воротился и только что успел выслушать горячую клубную жалобу. Без сомнения, надо было что-нибудь сделать, но он смутился. Гостеприимный наш старичок тоже как будто побаивался своего молодого родственника. Он решился, однако, склонить его извиниться перед клубом и перед обиженным, но в удовлетворительном виде, и если потребуется, то и письменно, а затем мягко уговорить его нас оставить, уехав, например, для любознательности в Италию и вообще куда-нибудь за границу. В зале, куда вышел он принять на этот раз Николая Всеволодовича, в другие разы прогулившегося на правах родственника по всему дому невозбранно, Воспитанный Алёша Телятников, чиновник, а вместе с тем и домашний у губернатора человек, распечатывал в углу устало пакеты, а в следующей комнате, у ближайшего к дверям залы окна, поместился один заезжий, толстый и здоровый полковник, друг и бывший сослуживец Ивана Осиповича, и читал в голос, разумеется, не обращая никакого внимания на то, что происходило в зале, даже и сидел спиной Иван Осипович заговорил отдаленно, почти шепотом, но все несколько путался. Николя смотрел очень нелюбезно, совсем не по-родственному. Был бледен, сидел потупившись и слушал, сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль. «Сердце у вас доброе, Николя, и благородное», — включил, между прочим, старичок. «Человек вы образовеннейший». вращались в круговышем до да и здесь доселе держали себя образцом и тем успокоили сердце дорогой нам всем матушки вашей. И вот теперь всё опять является в таком, ну, загадочном и опасном для всех колорите. Говорю как друг вашего дома, как искренне любящий вас пожилой и в обратной человек, от которого нельзя обижаться. Скажите, Что побуждает вас к таким необузданным поступкам вне всяких принятых условий и мер? Что могут означать такие выходки, подобно как в бреду? Николас слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде. Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает, угрюмо проговорил он. и оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алёша Телятников отдалился ещё шага на три к окну, а полковник кашлянул за голосом. "Бедный Иван Осипович", поспешно и доверчиво протянул своё ухо. Он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное. А с другой стороны и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал, что Никола, вместо того, чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал и дух его прервался. "Никола, что за шутки?" простонал он машинально не своим голосом. Алеша и полковник еще не успели ничего понять, да им и не видно было, и до конца казалось, что те шепчутся, а между тем отчаянное лицо старика их тревожило. Они смотрели выпуча глаза друг на друга, не зная, бросится ли им на помощь, как было условлено, или еще подождать. Николя заметил, может быть, это и он. притиснул ухо побольнее. «Николя! Николя!» простонала опять жертва. Ну, пошутил и довольно. Еще мгновение, и, конечно, бедный умер бы от испуга, но изверг помиловал и выпустил его ухо. Весь этот смертный страх продолжался с полную минуту, и со стариком после того приключился какой-то припадок. Но через полчаса Николай был арестован и отведён покамест на гауп-вахту, где и заперт в особую каморку с особым часовым у дверей. Решение было резкое, но наш мягкий начальник до того рассердился, что решил взять на себя ответственность даже перед самой Варварой Петровной. Ко всему общему изумлению этой даме поспешно и в раздражении прибывшей к губернатору для немедленных объяснений было отказано у крыльца в приёме с тем она и отправилась не выходя из кареты обратно домой, не веря самой себе. И наконец-то всё объяснилось. В два часа по полуночи арестант, да столь удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг зашумел, стал неистово бить кулаками в дверь, с неестественную силою оторвал от оконца в дверях железную решетку, разбил стекло и изрезал себе руки. Когда караульный офицер прибежал с командой и ключами и велел отпереть каземат, чтобы броситься на взбесившегося и связать его, то оказалось, что тот был в сильнейшей белой горячке. Его перевезли домой к мамаше. Всё разом объяснилось. Все три наших доктора дали мнение, что из-за 3 дня перед сим больной мог уже быть как в бреду, и хотя и владел, по-видимому, сознанием и хитростью, но уже не здравым рассудком и волей, что, впрочем, подтверждалось и фактами. выходило таким образом, что ли путин раньше всех догадался. Иван Осипович, человек деликатный и чувствительный, очень сконфузился, но любопытно, что и он считал, стало быть, Николая Всеволодовича способным на всякий сумасшедший поступок в полном рассудке. В клубе тоже устыдились И недоумевали, как это они все слона не приметили и упустили единственное возможное объяснение всем чудесам. Явились, разумеется, и скептики, но продержались недолго. Никола пролежал слишком 2 месяца. Из Москвы был выписан известный врач для консилиума, весь город посетил Варвара Петровна, она простила Когда к весне Николай совсем уже выздоровел и без всякого возражения согласился на предложение мамаши съездить в Италию, то она же и упрасила его сделать всем у нас прощальные визиты и при этом сколько возможно и где надо извиниться. Николай согласился с большой охотой. В клубе известно было, что он имел с Павлом Павловичем Гагановым деликатнейшее объяснение у того в доме, которым тот остался совершенно доволен. Разъезжая по визитам Николая, был очень серьёзен и несколько даже мрачен. Все приняли его, по-видимому, с полным участием, но все почему-то конфузились и рады были тому, что он уезжает в Италию. Иван Осипович даже прослезился, но почему-то не решился обнять его даже и при последнем прощании. Право некоторые у нас так и остались в уверенности, что негодяй просто насмеялся над всеми, а болезнь это что-нибудь так. Заехал он и к Клипутину. Скажите, спросил он его, каким образом вы могли заранее угадать то, что я скажу о вашем уме? и снабдить Агафью ответом. «А таким образом, — засмеялся ли Путин, — что ведь и я вас за умного человека почитаю, а потому и ответ ваш заранее мог предузнать». «Все-таки замечательное совпадение. Но, однако, позвольте, вы, стало быть, за умного же человека меня почитали, когда присылали Агафью, а не за сумасшедшего?» «За умнейшего и за рассудительнейшего!» А только вид такой подал, будто верю про то, что вы не в рассудке. Да и сами вы о моих мыслях немедленно тогда догадались и мне через Агафью патент на остроумие выслали. Но тут вы немного ошибаетесь. Я, в самом деле, был нездоров, пробормотал Николай Всеволодович, нахмурившись. Ба, воскричал он. Да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? «Да для чего же бы это?» Ли Путин скрючился и не сумел ответить. «Николя несколько побледнел, или так только показалось Ли Путину?» «Во всяком случае, у вас очень забавное настроение мыслей», — продолжал Николя. «А про Агафью я, разумеется, понимаю, что вы ее обругать меня присылали. Не на дуэль же было вас вызывать?» «Ах да, Биш...» Я ведь слышал, что ты, что вы дуэли не любите. Что с французского-то переводить опять скрючился ли Путин? Народности придерживайтесь. Ли Путин ещё более скрючился. Ба, ба, что я вижу, вскричал Никола, вдруг заметив на самом видном месте, на столе том Консидерана. Да уж не фурьерист ли вы? Ведь чего доброго «Так разве это не тот же перевод с французского?» — засмеялся он, стуча пальцами в книгу. «Нет, это не с французского перевод с какой-то даже злобой», — привскочил ли Путин. «Это со всемирно-человеческого языка будет перевод, а не с одного только французского. С языка Всемирно-человеческой социальной республики и гармонии вот что-с, а не с французского одного». «О, ты черт!» «Да такого и языка совсем нет», — продолжал смеяться Николя. Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание. О господине Ставрогине вся главная речь впереди, но теперь отмечу ради курьеза, что из всех впечатлений его за все время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечаталось в его памяти невзрачное и чуть легче. неподлинная фигурка губернского чиновничешка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и проценщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектантора, бог знает какой будущей социальной гармонии, упивавшегося по ночам восторгами перед фантастическими картинами будущие фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в своё собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе домишка где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на 100 вёрст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена всемирно общей человеческой социальной республики и гармонии. Бог знает, как эти люди делаются, думал Николаев в недоумении, припоминая иногда неожиданного фурьериста. Наш принц путешествовал 3 года слишком, так что в городе почти о нём позабыли. Нам же известно было через Степана Трофимовича, что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим. Потом примазался где-то к какой-то учёной экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии. Передовали то же, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете. Он мало писал к матери раз в полгода и даже реже. Но Варвара Петровна не сердилась и не обижалась. Раз установившиеся отношения с сыном она приняла безропотно и с покорностью, Но уж, конечно, каждый день во все эти 3 года беспокоилась, тосковала и мечтала о своём Николае непрерывно. Ни мечтаний, ни жалоб своих не сообщала никому, даже от Степана Трофимовича, по-видимому, несколько отдалилась. Она создавала какие-то планы про себя и, кажется, сделалась ещё скупее, чем прежде, и ещё пуще стала копить. И судится за карточные проигрыши Степана Трофимовича. Наконец, в апреле нынешнего года она получила письмо из Парижа от генеральши Просковеи Ивановны Дроздовой, подруги своего детства. В письме своём Просковея Ивановна, с которой его Варвара Петровна не видалась и не переписывалась лет уже 8, уведомляла её, что Николай Всеволодович коротко сошёлся с их домом. и подружился с Лизой, единственной её дочерью, и намерен сопровождать их летом в Швейцарию, в Вернекс-Монтрё, несмотря на то, что в семействе графа К, весьма влиятельного в Петербурге лица, пребывающего теперь в Париже, принят как родной сын, так что почти живёт у графа. Письмо было краткое и обнаруживало ясно свою цель. хотя кроме вышеозначенных фактов никаких выводов не заключала. Варвара Петровна долго не думала, мигом решилась и собралась, захватила с собою свою воспитанницу Дашу, сестру Шатова, и в половине апреля покатила в Париж, и потом в Швейцарию. Воротелась она в июле одна, оставив Дашу у Дроздовых. Сами же Дроздовы по привезённому ею известию обещали явиться к нам в конце августа. Дроздовы были тоже помещики нашей губернии, но служба генерала Ивана Ивановича, бывшего приятеля Варвары Петровны и сослуживцы её мужа, постоянно мешала им навестить когда-нибудь их великолепное поместье. По смерти же генерала, приключившейся в прошлом году неутешная Просковья Ивановна отправилась с дочерью за границу. Между прочим, и с намерением употребить виноградное лечение, которое и располагало совершить в Вернекс-Монтрев во вторую половину лета. По возвращению же в отечество намеревалась поселиться в нашей губернии навсегда. В городе у неё был большой дом, много уже лет стоявший пустым с закалоченными окнами. Люди были богатые, Псковья Ивановна в первом супружестве госпожа Тушина была как и пансионская подруга её Варвара Петровна, тоже дочерью от купчика прошедшего времени и тоже вышла замуж с большим приданым. Отставной штабс-ротмистр Тушин и сам был человек со средствами и с некоторыми способностями. Умирая, он завещал своей семилетней и единственной дочери Лизии хороший капитал. Теперь, когда Лизавете Николаевне было уже около 22 лет, за нею смело можно было считать до 200 тысяч рублей одних ее собственных денег, не говоря уже о состоянии, которое должно было ей достаться со временем после матери, не имевшей детей во втором супружестве. Варвара Петровна была, по-видимому, весьма довольна своей поездкой. По её мнению, она успела сговориться с Просковьей Ивановной удовлетворительно и тотчас же по приезде сообщила всё Степану Трофимовичу. Даже была с ним весьма экспансивно, что давно уже с ней не случалось. "Ура!" вскричал Степан Трофимович и прищёлкнул пальцами. Он был в полном восторге, тем более что всё время разлуки с своим другом провёл в крайнем унынии. Уезжая за границу, она даже с ним не простилась, как следует, и ничего не сообщила из своих планов этой бабе, опасаясь, может быть, чтоб он чего не разболтал. Она сердилась на него тогда за значительный карточный проигрыш, внезапно обнаружившийся. Но ещё в Швейцарии почувствовало сердцем своим, что брошенного друга надо по возвращении вознаградить, тем более что давно уже сурово с ним обходилось. Быстрая и таинственная разлука поразила и истерзала робкое сердце Степана Трофимовича, и как нарочно разом подошли и другие недоумения. Его мучила одно весьма значительное и давнишнее Денежное обязательство, которое без помощи Варвары Петровны никак не могло быть удовлетворено. Кроме того, в мае нынешнего года окончилось, наконец, губернаторствование нашего доброго, мягкого Ивана Осиповича. Его сменили. И даже с неприятностями. Затем, в отсутствие Варвары Петровны, произошел и въезд нашего нового начальника Семенова. Андрея Антоновича фон Лембке. Вместе с тем, тотчас же началось и заметное изменение в отношениях почти всего нашего губернского общества к Варваре Петровне, а стало быть, и к Степану Трофимовичу. По крайней мере, он уже успел собрать несколько неприятных, хотя и драгоценных наблюдений, и, кажется, очень оробел один без Варвары Петровны. Он с волнением подозревал, что о нём уже донесли и новому губернатору, как о человеке опасном. Он узнал положительно, что некоторые из наших дам намеревались прекратить к Варваре Петровне визиты, а будущей губернаторше которую ждали у нас только к осени, повторяли, что она, хотя слышно и гордячка, но зато уже настоящая аристократка, а не то, что какая-нибудь наша несчастная Варвара Петровна. Всем откуда-то было достоверно известно с подробностями, что новая губернаторша и Варвара Петровна уже встречались некогда в свете и расстались враждебно. Так что одно уже напоминание о госпоже фон Лембке — производит будто бы на Варвару Петровну впечатление болезненное. Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительные равнодушие, с которым она выслушала о мнениях наших дам и о волнении общества, воскресили упавший дух хробевшего Степана Трофимовича и мигом развеселили его. С особенным радостно-угодливым юмором стал было он ей расписывать про въезд нового губернатора. «Вам, добрейший друг, без всякого сомнения, известно, говорил он, кокетничая и щегольски растягивая слова, что такое значит русский администратор, говоря вообще, и что значит русский администратор в нове, то есть нововыпеченный, новопоставленный». эти нескончаемые русские слова но вряд ли могли вы узнать практически что такое значит административный восторг и какая именно это штука административный восторг не знаю что это такое то есть вы знаете у нас одним словом поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу И эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, чтобы показать вам свою власть. Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть. И это в них до административного восторга доходит. «Онаму», одним словом, я вот прочел, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей однако это весьма любопытно, выгнал, то есть выгнал буквально из церкви одно замечательное английское семейство прелестных дам перед самым началом великопостного богослужения. Вы знаете, эти псалмы и книгу Иова единственно под тем предлогом, что шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок и чтобы приходили в показанное время. И довел до обморока». Этот дьячок был в припадке административного восторга, и он показал свою власть. Сократите, если можете, Степан Трофимович. Э, господин фон Лемпке, поехал теперь по губернии. Этому этот Андрей Антонович, хотя и русский немец православного исповедания и даже уступлю ему это замечательно красивый мужчина из сорокалетних с чего вы взяли что красивый мужчина у него обаяние и глаза о высшей степени но уж я уступаю так и быть мнению наших дам перейдёмте Степан Трофимович прошу вас кстати вы носите красные галстуки давно ли э, э это я я только сегодня а делаете ли вы ваш амцион Ходите ли ежедневно по шести вёрст прогуливаться, как вам предписано доктором? Не, не всегда, так я и знала. Я в Швейцарии ещё это предчувствовала, раздражительно восклицала она. Теперь вы будете не по шести, а по десяти вёрст ходить. Вы ужасно опустились, ужасно, ужасно. Вы не то, что постарели, вы одряхлели. Вы поразили меня, когда я вас увидела, Довича, несмотря на ваш красный галстук. Что за дикая выдумка? Продолжайте о фон лампке, если в самом деле есть что сказать, и кончайте когда-нибудь, прошу вас. Я устала. Он, я только ведь хотел сказать, что это один из тех начинающих в 40 лет администраторов, которые до 40 лет прозибают в ничтожестве и потом вдруг выходят в люди посредством внезапно приобретённой супруги или каким-нибудь другим не менее отчаянным средством. То есть он теперь уехал, то есть я хочу сказать, что про меня тот чуже жена шептали в оба уха, что я развратитель молодёжи и рассадник губернского атеизма. Он тот чуже начал справляться. Да правда ли? Я даже меры принял, когда про вас доложили, что вы управляли губернией. Вы знаете, он позволил себе выразиться, что подобного более не будет. Так и сказал, что подобного более не будет, и с таким высокомерием супругу Юлию Михайловну э мы узрим здесь в конце августа прямо из Петербурга, из-за границы. Мы там встретились. Неужели в Париже и в Швейцарии? Она от Раздовом родня. Родня? Какое замечательное совпадение, говорят чистолюбиво и С большими, будь-то бы, связями, вздор, связишки. До сорока пяти лет просидела в девках без копейки, а теперь выскочила за своего фон Лембке. И, конечно, вся ее цель теперь его в люди вытащить. Оба интриганы. И, говорят, двумя годами старше его, пятью. Мать ее в Москве хвост обшлепала у меня на пороге. На балы ко мне при все Володи Николаевичи, как из милости напрашивалась. А это бывало всю ночь, одна в углу сидит без танцев со своей бирюзовой мухой на лбу. Так что я уж в третьем часу только из жалости ей первого кавалера посылаю. Ей тогда 25 лет уже было, а её всё как девчонку в коротеньком платьице вывозили. Их пускать к себе стало неприлично. Эту муху я точно вижу. И я вам говорю, я приехала и прямо на интригу наткнулась. Вы ведь читали сейчас письмо от Ряздовой, что могло быть яснее? Что же за стою? Сама же эта дура Драздова, она всегда только дурой была. О, вдруг смотрит вопросительно. Зачем, дескать, я приехала? Можете представить, как я была удивлена. Гляжу, а тут Финтит это Лемпки, и при ней этот кузен старика Драздова племянник. Всё ясно нам. Разумеется, я мигом всё переделала, и Просковия опять на моей стороне. Но интрига, интрига, которую вы однако же победили. О, вы Бисмарк! Не будучи Бисмарком, я способна однако же рассмотреть фальшь и глупость. Где встречу? Лямке это фальшь, а Просковия глупость. Редко я встречала более раскисшую женщину, и вдобавок ноги распухли, и вдобавок добра Что может быть глупее глупого добряка? Злой дурак, мой добрый друг, злой дурак, еще глупее благородно оппонировал Степан Трофимович. Вы, может быть, и правы, вы ведь Лизу помните? Прелестное дитя, но теперь уже не он фан, не дитя, а женщина, и женщина с характером, благородная и пылкая, и люблю в ней, что матери не спускает доверчивой дури. Тут из-за этого кузена чуть не вышло история. Ба, до да ведь и в самом деле он Елизавете Николаевне совсем не родня. Виды, что ли, имеет. Видите, этот молодой офицер очень неразговорчивый, даже скромный. Я всегда желаю быть справедливой. Мне кажется, он сам против всей этой интриги и ничего не желает, а Финтило только лемпки. Очень уважал Николая. Вы понимаете, всё дело зависит от Лизы, но я её в превосходных отношениях к Николаю оставила, и он сам обещался мне непременно приехать к нам в ноябре. Стало быть, интригует тут одна лямке, а Просковия только слепая женщина. Вдруг говорит мне, что все мои подозрения фантазия. Я в глаза ей отвечаю, что она дура. Я на страшном суде готова подтвердить И если бы не просьба Николая, чтоб я оставила до времени, то я бы не уехала оттуда, не обнаружив эту фальшивую женщину. Она у графа Ка через Николая заискивала. Она сына с матерью хотела разделить. Ну, Лиза на нашей стороне, а с Просковией я сговорилась. Вы знаете, ей Кормозинов родственник. Как? Родственник мадам фон Лемпки? Ну да, ей дальний. Кормозинов нувелист. Ну да, писатель. Чего вы удивляетесь? Конечно, он сам себя почитает великим, надутая тварь. Она с ним вместе приедет, а теперь там с ним носится. Она намеренно что-то завести здесь, литературные собрания какие-то. Он на месяц приедет, последнее имя продавать здесь хочет. Я чуть было не встретилась с ним в Швейцарии и очень того не желала. Впрочем, надеюсь, что меня-то он удостоит узнать. в старину ко мне письма писал, в доме бывал. Я бы желала, чтобы вы получше одевались, Степан Трофимович. Вы с каждым днём становитесь, ну, так неряшливы. Ну, как вы меня мучите. Что вы теперь читаете? Я, и я понимаю. По-прежнему приятели, по-прежнему попойки, клубы, карты и репутация атеиста. Мне эта репутация не нравится, Степан Трофимович. И я бы не желала, чтобы вас называли атеистом, особенно теперь не желала бы. И я прежде не желала, потому что ведь всё это одна только пустая болтовня. Надо же наконец сказать: "Ну, моя милая, слушайте, Степан Трофимович. Во всём учёном я, конечно, перед вами невежда, но я ехала сюда и много о вас думала. Я пришла к одному убеждению: О каком же к такому, что не мы одни с вами умнее всех на свете, а есть и умнее нас. И остроумная и метка. Есть умнее, значит, есть и провее нас стало быть. И мы можем ошибаться, не так ли? Мэм обонами, но мой добрый друг, положим я ошибусь, но ведь Имею же я моё всечеловеческое всегдашнее верховное право свободной совести. Имею же я право не быть ханжой и изувером, если того хочу, а за это, естественно, буду разными господами ненавидим до скончания века. И затем, так как монахов всегда встречаешь чаще, чем здравый смысл, и так как я совершенно с этим согласен, как как вы сказали, И я сказал: он трув toujours plus de moiant que de raison, мнаха всегда больше, чем надо. И так как я с этим, это верно не ваше, вы верно откуда-нибудь взяли. Это Паскаль сказал. Так я и думала, что не вы. Почему вы сами никогда так не скажете? Так коротко и метко, а всегда так длинно тянете. Это гораздо лучше, чем Давиче про административный восторг. Право же, дорогая. Почему? Во-первых, потому, вероятно, что я всё-таки, ну, не паскаль. Во-вторых, мы русские ничего не умеем на своём языке сказать, по крайней мере, до сих пор ничего ещё не сказали. Хм, это может быть и неправда. По крайней мере, вы бы записывали и запоминали такие слова, знаете, в случае разговора. Эх, Степан Трофимович, я с вами серьёзно. серьезно ехала говорить, «Милый, милый друг, теперь, когда все эти лемпки, все эти кармазиновые...» «О, Боже, как вы опустились! О, как вы меня мучаете!» «Я бы желала, чтобы эти люди чувствовали к вам уважение, потому что они пальца вашего, вашего мизинца не стоят. А вы как себя держите? Что они увидят? Что я им покажу?» Место того, чтобы благородно стоять свидетельством, продолжать собою пример, вы окружаете себя какой-то сволочью. Вы приобрели какие-то невозможные привычки, вы одряхлели, вы не можете обойтись без вина и без карт, вы читаете одного только поль де кока и ничего не пишете, тогда как все они там пишут. Всё ваше время уходит на болтовню. Можно ли позволительно ли дружиться с такой у сволочью, как ваш неразлучный ли Путин? Почему же он мой неразлучный? Робко протестовал Степан Трофимович. Где он теперь? Строго и резко продолжала Варвара Петровна. Он он вас беспредельно уважает и уехал в СК после матери получить наследство. Он, кажется, только и делает, что деньги получает. — Что Шатов? Все то же? — Раздражителен, но добр. Терпеть не могу вашего Шатова. И зол, и о себе много думает. — Как здоровье Дарьи Павловны! — Вы это продашу? — Что это вам вздумалось? Любопытно поглядела на него Варвара Петровна. — Здорово! — у Дроздовых оставила. — Я в Швейцарии что-то про вашего сына слышала. — Дурное, а не хорошее. — Дурное. «О, это довольно глупая история, а я вас ожидал, мой добрый друг, чтобы вам рассказать. Довольно, Степан Трофимович, дайте покой, измучилась. Успеем наговориться, особенно про дурное. Вы начинаете брызгаться, когда засмеетесь. Это уже дряхлась какая-то. И как странно вы теперь стали смеяться. Боже, сколько у вас накопилось дурных привычек». Кармазинов к вам не поедет. А тут и без того всему рады. Вы всего себя теперь обнаружили. Ну довольно, довольно, я устала. Можно же наконец пощадить человека. Степан Трофимович пощадил человека. Но удалился в смущении. дурных привычек действительно завелось у нашего друга немало, особенно в самое последнее время. Он, видимо, и быстро опустился, и это правда, что он стал неряшлив, пил больше, стал слезливее и слабее нервами, стал уж слишком чуток к изящному Лицо его получило странную способность изменяться необыкновенно быстро, с самого, например, торжественного выражения на самое смешное и даже глупое. Не выносил одиночество и беспрерывно жаждал, чтоб его поскорее развлекли. Надо было непременно рассказать ему какую-нибудь сплетню, городской анекдот и притом ежедневно новые. Если же долго никто не приходил, то он тоскливо бродил по комнатам, подходил к окну, в задумчивости жевал губами, вздыхал глубоко, а под конец чуть не хныкал. Он все что-то предчувствовал, боялся чего-то неожиданного, неминуемого, стал пуглив, стал большое внимание обращать на сны. Весь день этот и вечер, провёл он чрезвычайно грустно, послал за мной, очень волновался, долго говорил, долго рассказывал, но всё довольно бессвязно. Варвара Петровна давно уже знала, что он от меня ничего не скрывает. Мне показалось наконец, что его заботит что-то особенное и такое, чего, пожалуй, он и сам не может представить себе. Обыкновенно прежде, когда мы сходились наедине, и он начинал мне жаловаться, то всегда почти после некоторого времени приносилась бутылочка, и становилось гораздо утешнее. В этот раз вина не было, и он, видимо, подавлял в себе неоднократное желание послать за ним. И чего он всё сердится, жаловался, он по минутному как ребёнок. Все одарённые и передовые люди в России были, есть и будут всегда картёжники и пьяницы, которые пьют запоем. А я ещё вовсе не такой картёжник и не такой пьяница. Укоряет: "Зачем я ничего не пишу? Странная мысль. Зачем я лежу?" Вы говорит: "Должны стоять примером и укоризны". Но Между нами говорят, что же и делать человеку, которому предназначено стоять у корызны, как не лежать? Знает ли она это? И наконец разъяснилась мне та главная, особенная тоска, которая так неотвязчиво в этот раз его мучила. Много раз в этот вечер подходил он к зеркалу и подолгу перед ним останавливался, Наконец повернулся от зеркала ко мне и с каким-то странным отчаянием проговорил: "Мой милый, я, опустившийся человек. Да, действительно, до сих пор до самого этого дня он в одном только оставался постоянно уверенным, несмотря на все новые взгляды и на все перемены идей Варвары Петровны. Именно в том, что он всё ещё обворожителен для её женского сердца, то есть не только как изгнанник или как славный учёный, но и как красивый мужчина. 20 лет коренилось в нём это льстивые и успокоительные убеждения, и, может быть, из всех его убеждений ему всего тяжелее было бы расстаться с этим. Пречувствовал ли он в тот вечер, какое колоссальное испытание готовилось ему в таком близком будущем? Приступлю теперь к описанию того отчасти забавного случая, с которого по-настоящему и начинается моя хроника. В самом конце августа возвратились наконец из Дроздовы. Появление их немногим предшествовало приезду давно ожидаемой всем городом родственницы их, нашей новой губернаторши, и вообще произвело замечательное впечатление в обществе. Но обо всех этих любопытных событиях скажу после. Теперь же ограничусь лишь тем, что Просковья Ивановна привезла так нетерпеливо ожидавшей её Варваре Петровне одну самую хлопотливую загадку. Николай о расстался с ними ещё в июле и, встретив на рейне графа К, отправился с ним и с семейством его в Петербург. Нота Бенне. У графа все три дочери невесты. От Елизаветы по гордости и построптивости её я ничего не добилась, заключила Просковья Ивановна, но видела своими глазами, что у ней с Николаем Всеволодовичем что-то произошло. Не знаю причин, но, кажется, придётся вам вдруг, мой Варвара Петровна, просить о причинах вашу Дарью Павловну. По-моему, так Лиза была обижена. Рада, родёшенька, что привезла вам наконец вашу фаворитку и сдаю с рук на руки, с плеч долой. Произнесены были эти ядовитые слова с замечательным раздражением. Видно было, что Раскисшая женщина заранее их приготовила и вперёд наслаждалась их эффектом. Но не Варвара Петровну можно было озадачивать сентиментальными эффектами и загадками. Она строго потребовала самых точных и удовлетворительных объяснений. Просковья Ивановна немедленно понизила тон и даже кончила тем, что расплакалась и пустилась в самые дружеские излияния. Эта раздражительная, но сентиментальная дама тоже, как и Степан Трофимович, беспрерывно нуждалась в истинной дружбе, и главнейшая её жалоба на дочь её Лизавету Николаевну состояла именно в том, что дочь ей нет друг. Но из всех её объяснений и излияний оказалось точным лишь одно, то, что действительно между Лизой и Николлёй произошла какая-то размолвка. Но какого рода была эта размолвка, о том, просковья Ивановна очевидно не сумела составить себе определённого понятия. От обвинений же, взводимых на Дарью Павловну, она не только совсем под конец отказалась, но даже особенно просила не давать давишним словам её никакого значения, потому что сказала она их в раздражении. Одним словом, Всё выходило очень неясно, даже подозрительно. По рассказам её, размолвка началась от страптивого и насмешливого характера Лизы. Гордый же Николай Всеволадович, хоть и сильно был влюблён, но не мог насмешек перенести и сам стал насмешлив. Вскоре затем познакомились мы с одним молодым человеком, кажется, вашего профессора племянник, да и фамилия та же. сын, а не племянник, поправила Варвара Петровна Просковье Ивановна и прежде никогда не могла упомянуть фамилию Степана Трофимовича и всегда называла его профессором. Ну, сын так сын, тем лучше, а мне ведь и всё равно. Обыкновенный молодой человек, очень живой и свободный, но ничего такого в нём нет. Ну, тут уж сама Лиза поступила нехорошо. Молодого человека к себе приблизила из видов, чтобы в Николая Всеволодовича ревность возбудить. Не осуждаю я этого очень-то, дело девичье, обыкновенное даже, милое. Только Николай Всеволодович, вместо того, чтобы приревновать, напротив, сам с молодым человеком подружился, точно и не видит ничего, али как будто ему все равно. «Лизу-то это и взорвало!» Молодой человек в скорости уехал, спешил он очень куда-то, а Лиза стала при всяком удобном случае к Николаю Всеволодовичу придираться. Заметила она, что тот с Дашей иногда говорит, ну и стала беситься. Тут уж и мне, матушка, жить я не стала. Раздражаться мне доктора запретили, и так это хваленое озеро ихнее мне так надоело, только зубы от него разболелись, такой ревматизм получила». печатают даже про то, что от Женевского озера зубы болят, свойство такое. А тут Николай Всеволодович вдруг от графини письмо получил, и тотчас же от нас и уехал. В один день собрался. Простились-то они подружски. Да и Лиза провожая его, стала очень весёла и легкомысленна и много хохотала. Только она воскпноя всё это Уехал он ехал, он стала очень задумчива, да и поминать о нём совсем перестало и мне не давало. Да и вам бы я советовала, милая Варвара Петровна, ничего теперь с Лизой насчёт этого предмета не начинать, только делу повредите. А будете молчать, она первая сама с вами заговорит, тогда более узнаете. По-моему, опять сойдутся, если только Николай Всеволодович не замедлит приехать, как обещал. напишу ему тот чежем, коли всё было так, то пустая размолвка. Всё в здор. Да и Дарью я слишком знаю. В здор. Про Дашеньку я покаюсь, согрешила. Одни только обыкновенные были разговоры, да и то вслух. Душ да очень меня, матушка, всё это так расстроило. Да и Лизевидела я, сама же с ней опять сошлась с прежней лаской. Варвара Петровна в тот же день написала к Николаю и умоляла его хоть одним месяцем приехать раньше положенного им срока. Но всё-таки оставалось тут для неё нечто неясное и неизвестное. Она продумала весь вечер и всю ночь. Мнение Просковье казалось ей слишком невинным и сентиментальным. Просковой я всю жизнь была слишком чувствительна с самого ещё пансиона, думала она. Не таков Николай, чтоб убежать из-за насмешек девчонки. Тут другая причина, если точно размолвка была. Офицер этот однако здесь, с собой привезли, и в доме у них как родственник поселился. Да и насчёт Дарьи Просковея слишком уж скоро повенилась. Верно что-нибудь про себя оставила, чего не хотела сказать. К утру у Варвары Петровны созрел проект разом покончить, по крайней мере, хоть с одним недоумением. Проект замечательный по своей неожиданности. Что было в сердце её, когда она создала его, трудно решить. Да и не возьмусь я растолковывать заранее все противоречия, из которых он состоял. Как хроникер я ограничиваюсь лишь тем, что представляю события в точном виде, точно так, как они произошли, и не виноват, если они покажутся невероятными. Но, однако, должен еще раз засвидетельствовать, что подозрений на Дашу у ней к утру никаких не осталось, а по правде никогда и не начиналось, слишком она была в ней уверена». Да и мысль она не могла допустить, чтоб её Никола мог увлечься её Дарьей. Утром, когда Дарья Павловна за чайным столиком разливала чай, Варвара Петровна долго и пристально в неё всматривалась и, может быть, в двадцатый раз со вчерашнего дня с уверенностью произнесла про себя: "Вся вздор. Заметила только что у Даши какой-то усталый вид, и что она ещё тише прежнего, ещё апатичнее. После чаю по заведённому раз на всегда обычаю обесели за рукоделие. Варвара Петровна велела ей дать себе полный отчёт о её заграничных впечатлениях, преимущественно о природе, жителях, городах, обычаях, их искусстве. промышленности обо всём, что успела заметить. Ни одного вопроса о дроздовых и о жизни с дроздовыми. Даша, сидевшая под линией её за рабочим столиком и помогавшая ей вышивать, рассказывала уже с полчаса своим ровным, однообразным, но несколько слабым голосом. Дарья прервала её вдруг: "Варвара Петровна, Ничего у тебя нет такого особенного, о чём хотела бы ты сообщить? Нет, ничего, капельку подумала Даша и взглянула на Варвару Петровну своими светлыми глазами. На душе, на сердце, на совести? Ничего. Тихо, но с какой-то угрюмой твёрдостью повторила Даша. Так я и знала. Знай, Дарья, что я никогда не усомнюсь в тебе. Теперь сиди и слушай. Перейди на этот стул, садись напротив, я хочу всю тебя видеть. Вот так. Слушай. Хочешь замуж? Даша отвечала вопросительным длинным взглядом, не слишком, впрочем, удивлённым. Стой, молчи. Во-первых, есть разница в летах. Большая очень. Но ведь ты лучше всех знаешь, какой это вздор. Ты рассудительна, и в твоей жизни не должно быть ошибок. Впрочем, он ещё красивый мужчина. Одним словом, Степан Трофимович, которого ты всегда уважала, но Даша посмотрела ещё вопросительнее и на этот раз не только с удивлением, но и заметно покраснела. "Стой, молчи, не спеши". Хоть у тебя и есть деньги по моему завещанию, но умри я, что с тобой будет хотя бы и с деньгами. Тебя обманут и деньги отнимут, ну и погибло. А за ним ты жена известного человека. Смотри теперь с другой стороны. Умри я сейчас, хоть я и обеспечу его, что с ним будет. А на тебя-то уж я понадеюсь. Стой, я не договорила. Он легкомыслен. Мямля. жесток, эгоист. Низкие привычки, но ты его цени. Во-первых, уж потому, что есть и гораздо хуже. Ведь не замерзавцы же какого я тебя сбыть с рук хочу. Ты уж не подумала ли чего? А главное, потому что я прошу, потому и будешь ценить, оборвала она вдруг раздражительно. Слышишь? Что же ты упёрлась? Даша всё молчала и слушала. «Стой, подожди еще. Он баба, но ведь тебе же лучше. Жалкая, впрочем, баба, его совсем не стоило бы любить женщине, но его стоит за беззащитность его любить. И ты люби его за беззащитность. Ты ведь меня понимаешь? Понимаешь?» Даша кивнула головой утвердительно. «И я так и знала, меньше не ждала от тебя. Он тебя любить будет, потому что должен». должен он обожать тебя должен как-то особенно раздражительно взвизгнула Варвара Петровна а впрочем он ненавист долго в тебя влюбится я ведь знаю его к тому же я сама буду тут не беспокойся я всегда буду тут он станет на тебя жаловаться он клеветать на тебя начнёт шептаться будет о тебе с первым встречным будет ныть вечно ныть Письма тебе будет писать из одной комнаты в другую в день по два письма. Но без тебя все-таки не проживет, а в этом и главное — заставь слушаться. Не сумеешь заставить — дура будешь. Повеситься захочет, грозить будет — не верь! Один только вздор — не верь, а все-таки держи ухо в остро, не ровен час и повеситься. С этакими-то и бывает — не от силы, а от слабости вешаются, а потому никогда не доводи до последней черты, и это первое правило в супружестве. Помни тоже, что он поэт. Слушай, Дарья, нет выше счастья, как собою пожертвовать. И к тому же ты мне сделаешь большое удовольствие. А это главное. Ты не думай, что я по глупости сейчас збрендела. Я понимаю, что говорю. Я эгоистка, будь и ты эгоисткой. Я ведь не неволю. Всё в твоей воле, как скажешь, так и будет. Ну, что ж, уселась. Говори что-нибудь. Мне ведь всё равно, Варвара Петровна, если уж непременно надо бы на замуж выйти, твёрдо проговорила Даша. Непременно? Ты на что это намекаешь? Строго и пристально посмотрела на неё Варвара Петровна. Даша молчала, ковыряя в пальцах иголкой. Ты хоть и умна, но ты сбрендила. Это хоть и правда, что я непременно теперь к тебя вздумала замуж выдать, но это не по необходимости, а потому только, что мне так придумалось. И за одного только Степана Трофимовича. Не будь Степана Трофимовича, я бы не подумала тебя сейчас выдавать, хоть тебе уже и 20 лет. Ну, «Я как вам угодно, Варвара Петровна». «Значит, согласна». «Стой, молчи». «Куда торопишься?» «Я не договорила». «По завещанию тебе от меня 15 тысяч рублей положено». «Я их теперь же тебе выдам. После венца». «Из них 8 тысяч ты ему отдашь. То есть не ему, а мне». У него есть долг в восемь тысяч, я и уплачу. Но надо, чтоб он знал, что твоими деньгами семь тысяч останутся у тебя в руках. Отнюдь ему не давай ни рубля, никогда. Долгов его не плати, никогда. Раз заплатишь, потом не оберешься. Впрочем, я всегда буду тут. Вы будете получать от меня ежегодно по тысяче двести рублей содержание... а с экстренными тысячу пятьсот. Кроме квартиры и стола, которые тоже от меня будут. Точно так, как и теперь он пользуется. Прислуга только свою заведите. Годовые деньги я тебе буду все разом выдавать, прямо тебе в руки. Но будь и добра, иногда выдавай и ему что-нибудь, и приятелям ходить позволяй раз в неделю. А если чаще, то гони. Но я сама буду тут. А коли умру... «Пенсион ваш не прекратится до самой его смерти, слышишь? До его только смерти, потому что это его пенсион, а не твой. А тебе, кроме теперешних семи тысяч, которые у тебя останутся в целости, если не будешь сама глупа, еще восемь тысяч в завещании оставлю. И больше тебе от меня ничего не будет. Надо, чтобы ты знала. Ну, согласна, что ли?» Скажи же наконец что-нибудь. Я уже сказала, Варвара Петровна. Вспомни, что твоя полная воля, как захочешь, так и будет. Только позвольте, Варвара Петровна, разве Степан Трофимович вам уже говорил что-нибудь? Нет, он ничего не говорил и не знает, но он сейчас заговорит. Она мигом вскочила и набросила на себя свою чёрную шаль. Даша опять немного покраснела и вопросительным взглядом следила за ней. Варвара Петровна вдруг обернулась к ней с пылающим от гнева лицом. "Дура ты!" накинулась она на неё как ястреб. "Дура неблагодарная! Что у тебя на уме? Неужто ты думаешь, что я скомпрометирую тебя хоть чем-нибудь, хоть настолько вот?" Да он сам на коленках будет ползать, просить. Он должен от счастья умереть. Вот как это будет устроено. Ты ведь знаешь же, что я тебя в обиду не дам. Или ты думаешь, что он тебя за эти восемь тысяч возьмет, а я бегу теперь тебя продавать? Дура, дура, все вы дуры неблагодарные. Подай зонтик. И она полетела пешком по мокрым кирпичным тротуарам, и по деревянным мосткам к Степану Трофимовичу. Это правда, что Дарью она не дала бы в обиду. Напротив, теперь-то и считала себя её благодетельницей. Самое благородное и безупречное негодование загорелось в душе её, когда надевая шаль, она поймала на себе смущённый и недоверчивый взгляд своей воспитаницы. Она искренно любила ее с самого ее детства. Просковья Ивановна справедливо назвала Дарью Павловну ее фавориткой. Давно уже Варвара Петровна решила раз навсегда, что Дарьин характер не похож на братнин, то есть на характер брата ее, Ивана Шатова, что она тиха и кратка, способна к большому самопожертвованию, отличается преданностью. обыкновенной скромностью, редкою рассудительностью и главное благодарностью. До сих пор, по-видимому, Даша оправдовала все её ожидания. В этой жизни не будет ошибок, сказала Варвара Петровна, когда девочке было ещё 12 лет, и так как она имела свойство привязываться упрямо и страстно к каждой пленившей её мечте, Каждому своему новому предначертанию, каждой мысли своей, показавшейся ей светлую, тот тотчас же и решила воспитывать Дашу как родную дочь. Она немедленно отложила ей капитал и пригласила в дом гувернантку мисс Крикс, которая и прожила у них до шестнадцатилетнего возраста воспитаницы, но ей вдруг почему-то было отказано. Ходили учителя из гимназии, Между ними один настоящий француз, который и обучил Дашу по-французски. Этому тоже было отказано, вдруг точно прогнали. Одна бедная заезжая дама, вдова из благородных, обучала на фортепиано. Но главным педагогом был всё-таки Степан Трофимович. По настоящему он первый и открыл Дашу. Он стал обучать тихого ребёнка ещё тогда, когда Варвара Петровна о ней и не думала. Опять повторю. Удивительно, как к нему привязывались дети. Елизавета Николаевна Тушина училась у него с 8 лет до 11. Разумеется, Степан Трофимович учил её без вознаграждения и ни за что бы не взял его от дроздовых. Но он сам влюбился в прелестного ребёнка и рассказывал ей какие-то поэмы об устройстве мира земли, об истории человечества. Лекции о первобытных народах и о первобытном человеке были занимательнее арабских сказок. Лиза, которая млела за этими рассказами, чрезвычайно смешно передразнивала у себя дома Степана Трофимовича. Тот узнал про это и раз подглядел её в расплох. Сконфуженная Лиза бросилась к нему в объятия и заплакала. Степан Трофимович тоже от восторга Но Лиза скоро уехала, и осталась одна Даша. Когда к Даше стали ходить учителя, то Степан Трофимович оставил с ней свои занятия и мало-помалу совсем перестал обращать на неё внимание. Так продолжалось долгое время. Раз когда уже ей было 17 лет, он был вдруг поражён её миловидностью. Это случилось за столом у Варвары Петровны. Он заговорил с молодой девушкой, был очень доволен её ответами и кончил предложением прочесть ей серьёзный и обширный курс истории русской литературы. Варвара Петровна похвалила и поблагодарила его за прекрасную мысль, а Даша была в восторге. Степан Трофимович стал особенно приготовляться к лекциям, и наконец они наступили. Начали с древнейшего периода. Первая лекция прошла увлекательно. Варвара Петровна присутствовала, когда Степан Трофимович кончил и, уходя, объявил ученицы, что в последующий раз приступит к разбору слова о полку Игореве. Варвара Петровна вдруг встала и объявила, что лекций больше не будет. Степан Трофимович покоробился нос, молчал, даже вспыхнула. Тем и кончилась, однако же, затея. Произошло это ровно за три года до теперешней неожиданной фантазии Варвары Петровны. Бедный Степан Трофимович сидел один и ничего не предчувствовал. В грустном раздумье давно уже поглядывал он в окно, не подойдет ли кто из знакомых. Но никто не хотел подходить. На дворе моросило, становилось холодно. Надо было протопить печку. Он вздохнул. Вдруг страшное видение предстало его очам. Варвара Петровна в такую погоду и в такой неурочный час к нему и пешком. Он до того был поражён, что забыл переменить костюм и принял её как был в своей всегдашней розовой ватной фуфайке. Мабонами Слабо крикнул он ей навстречу. Вы одни? Я рада. Терпеть не могу ваших друзей. Как вы всегда накурите, господи, что за воздух? Вы и чай не допили, а на дворе двенадцатый час. Ваше блаженство, беспорядок, ваше наслаждение, ссор! Что это за разорванные бумажки на полу? Настасья! Настасья! Что делает ваша Настасья? А отвори матушка окна, форточки, двери, всё настижь. А мы в залу пойдёмте, я к вам за делом. Да подмети ты хоть раз в жизни, матушка. Сорец раздражительно-жалобным голоском пропищала Настасья. А ты мети, 15 раз в день мети дрянаю вас зала, когда вышли в залу. Затворите крепче двери, а она станет подслушивать. Непременно надо обои переменить. Я ведь вам присылала обойщика с обращниками, что же вы не выбрали? Садитесь и слушайте. Садитесь же, наконец, прошу вас. Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы? Я сейчас крикнул из другой комнаты Степан Трофимович. Вот я и опять. А, вы переменили костюм, насмешливо оглядела она его. Он накинул сюртук сверх фуфайки. Этак действительно будет более подходить к нашей речи. Садитесь же, наконец, прошу вас. Она объяснила ему все сразу, резко и убедительно. Намекнула и о восьми тысячах, которые были ему до зарезу нужны. Подробно рассказала о приданном. Степан Трофимович таращил глаза и трепетал. Слышал все, но... Ясно не мог сообразить. Хотел заговорить, но всё обрывался голос. Знал только, что всё так и будет, как она говорит, что возражать и не соглашаться дело пустое, а он женатый человек безвозвратно. Но мой добрый друг, в третий раз и в моих летах и «С таким ребенком!» — проговорил он наконец. «Но ведь это ребенок!» «Ребенок, которому двадцать лет, слава богу!» «Не вертите, пожалуйста, зрачками, прошу вас! Вы не на театре! Вы очень умны и ученый! Но ничего не понимаете в жизни, и за вами постоянно должна нянька ходить! Я умру, и что с вами будет?» «Она будет вам хорошей нянькой!» Эта девушка скромная, твёрдая, рассудительная, к тому же я сама буду тут, не сейчас же умру. Она домоседка, она ангел кротости. Это счастливая мысль мне ещё в Швейцарии приходила. Понимаете ли вы, если я сама вам говорю, что она ангел кротости, вдруг я раз навскричала: "Она у вас ссор. Она заведёт чистоту, порядок. Всё будет как зеркало. «Эх, да неужто вы не мечтаете, что я еще кланяться вам должна с таким сокровищем, исчислять все выгоды, сватать? Да вы должны бы на коленях! Ух, пустой, пустой, малодушный человек! Ну, я уже старик! Что значит ваши пятьдесят три года? Пятьдесят лет не конец, а половина жизни! Вы красивый мужчина!» И сами это знаете, вы знаете тоже, как она вас уважает. Умри я, что с ней будет? А за вами она спокойно, и я спокойно. У вас значение, имя, любящее сердце. Вы получаете пенсён, который я считаю своей обязанностью. Вы может быть спасёте её, спасёте. В всяком случае, честь доставите. Вы сформируйте её к жизни, развиёте её сердце, направите мысли. Нынче сколько погибает от того, что дурно направлены мысли. К тому времени поспеет ваше сочинение, и вы разом о себе напомните. Я именно барматалон уже польщённый ловкою лестью Варвара Петровна я именно собираюсь теперь присесть за мои рассказы и за испанскую историю ну вот видите как раз и сошлось ну она вы ей говорили а ней не беспокойтесь да и нечего вам любопытствовать конечно вы должны её сами просить умолять сделать вам честь понимаете «Ну, не беспокойтесь, я сама буду тот. К тому же вы ее любите!» У Степана Трофимовича закружилась голова. Стены пошли кругом. Тут была одна страшная идея, с которую он никак не мог сладить. «Экселен, томи!» — задрожал вдруг его голос. «Я... я... никогда не мог вообразить, что вы...» Решитесь выдать меня за другую женщину? Вы не девиться, Степан Трофимович. Только девиц выдают, а мы вы сами жениться, ядовито прошептала Варвара Петровна. Да, я говорился, но это всё равно, уставился он на неё с потерянным видом. Вижу, чтося ты, Галь, всё равно, презрительно процедила она. «Господи, да с ним обморок! Настасья! Настасья! Воды!» Но до воды не дошло. Он очнулся. Варвара Петровна взяла свой зонтик. «Я вижу, что с вами теперь нечего говорить». «Да, да, я не в состоянии». «Но к завтрому вы отдохнете и обдумаете». Сидите дома, если что случится, дайте знать хотя бы ночью. Писем не пишите и читать не буду. Завтра же в это время приду сама, одна, за окончательным ответом и надеюсь, что он будет удовлетворительным. Постарайтесь, чтобы никого не было и чтобы ссоры не было, а это на что похоже. Настасья, Настасья. Разумеется, на завтра он согласился. Да и не мог не согласиться. Тут было одно особое обстоятельство. Так называемое у нас имение Степана Трофимовича, душ 50 по старинному счёту и смежное со скворешниками, было вовсе не его, а принадлежало первой его супруге, а стало быть, Теперь их сыну Петру Степановичу Верховенскому. Степан Трофимович только опекунствовал, а потом, когда птенец оперился, действовал по формальной от него доверенности на управление имением. Сделка для молодого человека была выгодная, он получал с отца в год до 1000 рублей в виде дохода с имения, тогда как оно при новых порядках не давало и 500. А может быть и того менее. Бог знает, как установились подобные отношения. Впрочем, всю эту тысячу целиком высылала Варвара Петровна, а Степан Трофимович ни единым рублём в ней не участвовал. Напротив, Весь доход с землицы оставлял у себя в кармане и, кроме того, разорил её в конец, сдав её в аренду какому-то промышленнику и тихонько от Варвары Петровны, продав на сруп рощу, то есть главную её ценность. Эту рощицу он уже давно продавал урывками. Вся она стоила, по крайней мере, тысяч 8, а он взял за неё только 5. но он иногда слишком много проигрывал в клубе, а просить у Варвары Петровны боялся. Она скрежетала зубами, когда, наконец, обо всем узнала. И вдруг теперь сынок извещал, что приедет сам продать свои владения во что бы то ни стало, а отцу поручал неотлагательно позаботиться о продаже. Ясное дело, что при благородстве и бескорыстии Степана Трофимовича Ему стало совестно перед этим дорогим ребёнком, которого он в последний раз видел целых 9 лет тому назад в Петербурге студентом. Первоначально всё имение могло стоить тысяч 13 или 14, теперь вряд ли кто бы дал за него и 5. Без сомнения, Степан Трофимович имел полное право по смыслу формальной доверенности продать лес и поставив в счёт тысячерублёвый невозможный ежегодный доход, столько лет высылавшийся аккуратно сильно оградит тебя при расчёте. Но Степан Трофимович был благородин со стремлениями высшими. В голове его мелькнула одна удивительно красивая мысль: когда приедет Петруша, вдруг благородно выложить на стол самый высший максимум цены. то есть даже пятнадцать тысяч, без малейшего намека на высылавшиеся до сих пор суммы, и крепко-крепко со слезами прижать к груди этого дорогого сына, чем и покончить все счеты. Отдаленно и осторожно начал он разведывать эту картинку перед Варварой Петровной. Он намекал, что это даже придаст какой-то особый благородный оттенок их дружеской связи, их... Идея эта выставила бы в таком бескорыстном и великодушном виде прежних отцов и вообще прежних людей сравнительно с новою легкомысленную и социальную молодежью. Много еще он говорил, но Варвара Петровна все отмалчивалась. Наконец Суха объявила ему, что согласна купить их землю и даст за нее максимум цены, то есть тысяч шесть, семь. И за четыре можно было бы купить. Об остальных же восьмитысячах, улетевших с рощей, не сказала ни слова. Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражен и начал задумываться. Прежде еще могла быть надежда, что сынок, пожалуй, и совсем не приедет. То есть надежда, судя со стороны, по мнению какого-нибудь постороннего. Степан же Трофимович, как отец с негодованием, отверг бы самую мысль о подобной надежде. Как бы там ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам все такие странные слухи. Сначала, кончив курс в университете лет шесть тому назад, он слонялся в Петербурге без дела, Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подмётной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве, бежал чего доброго. Удивительно мне это проповедовал нам тогда Степан Трофимович, сильно сконфузившийся. Петруша такой недалёкий. Он добр, благороден, очень чувствителен. И я так тогда в Петербурге порадовался, сравнив его с современной молодёжью, но это всё же жалкий человек. И, знаете, всё от той же недосижинности, сентиментальности. Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок его поэзия его с чужого голоса, разумеется. И однако мне это мне каково? У меня здесь столько врагов, там ещё более. Припишут влиянию отца, боже, Петрушу двигателем. В какие времена мы живём? Петрушу выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии для обычной ему высылки денег, стало быть, не совсем же был эмигрантом. И вот теперь Пробыв за границей года 4, вдруг появляется опять в своём отечестве и извещает о скором своём прибытии. Стало быть, ни в чём не обвинён. Мало того, даже как будто кто-то принимал в нём участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению и об чём-то там хлопотал. Все это было прекрасно, но, однако, где же взять остальные семь-восемь тысяч, чтобы составить приличный максимум цены за имение? А что, если поднимется крик и вместо величественной картины дойдет до процесса? Что-то говорило Степану Трофимовичу, что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов. «Почему это я заметил?» — шепнул мне раз тогда Степан Трофимович. «Почему это я заметил?» — шепнул мне раз тогда Степан Трофимович. Почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты, и в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники? И даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник. Почему это? Неужели тоже от сентиментальности? Я не знаю, есть ли правда в этом замечании Степана Трофимовича, Я знаю только что Петруша имел некоторые сведения о продаже рощи и о прочем, а Степан Трофимович знал, что тот имеет эти сведения. Мне случалось также читать и Петрушины письма к отцу. Писал он до крайности редко, раз в год и еще реже, только в последнее время, уведомляя о близком своем приезде, прислал два письма, почти одно за другим. Все письма его были коротенькие, сухие, состояли из одних лишь распоряжений. И так как отец с сыном еще с самого Петербурга были по-модному на «ты», то и письма Петруши решительно имели вид тех старинных предписаний прежних помещиков из столиц их дворовым людям, поставленным ими в управляющие их имени. и вдруг теперь эти восемь тысяч разрешающие дело вылетают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно почувствовать, что они ниоткуда более и не могут вылететь. Разумеется, Степан Трофимович согласился. Он тотчас же по ее уходе прислал за мной, а от всех других заперся на весь день. Конечно, поплакал... Много и хорошо говорил, много и сильно сбивался, сказал случайно каламбур и остался им доволен, потом была лёгкая холерина, одним словом всё произошло в порядке. После чего он вытащил портрет своей уже 20 лет тому назад скончавшейся немочки и жалобно начал взывать: "Простишь ли ты меня?" Вообще он был как-то сбит с толку. С горем мы немножко и выпили. Впрочем, он скоро и сладко заснул. На утро мастерски повязал себе галстук, тщательно оделся и часто подходил смотреться в зеркало. Платок спрыснул тухами, впрочем, лишь чуть-чуть и только завидел Варвару Петровну в окно, поскорее взял другой платок, а надушенный спрятал под подушку. И прекрасно похвалила Варвара Петровна, выслушав его согласие. Во-первых, благородная решимость, а во-вторых, вы вняли голосу расссудка, которому вы так редко внимаете в ваших частных делах. "Спешить впрочем нечего", прибавила она, разглядывая узел его белого галстука. "Пока мист молчите, и я буду молчать. В скорый день вашего рождения я буду у вас вместе с нею. Сделайте вечерний чай и, пожалуйста, без вина и без закусок. Впрочем, я сама всё устрою. Пригласите ваших друзей. Впрочем, мы вместе сделаем выбор. Накануне вы с Нею переговорите, если надо будет, а на вашем вечере мы не то, что объявим или там сговор какой-нибудь сделаем, а только так, намекнём или дадим знать без всякой торжественности. А там недели через 2 и свадьба. По возможности без всякого шума. Даже обоим вам можно бы и уехать на время, тотчас из-под Винца хоть в Москву, например. Я тоже, может быть, с вами поеду, а главное до тех пор молчите. Степан Трофимович был удивлён. Он заикнулся было, что невозможно же ему так, что надо же переговорить с невестой. Но Варвара Петровна раздражительно на него накинулась: "Это зачем? Во-первых, Ничего ещё может быть и не будет. Как не будет, пробормотал жених, совсем уже ошеломлённый. Так. Я ещё посмотрю. А впрочем, всё так будет, как я сказала, и не беспокойтесь, я сама её приготовлю. Вам совсем незачем. Всё нужное будет сказано и сделано, а вам туда незачем. Для чего? Для какой роли? И сами не ходите и писем не пишите и ни слуху, ни духу, прошу вас. Я тоже буду молчать. Она решительно не хотела объясняться и ушла, видимо, расстроенная. Кажется, чрезмерная готовность Степана Трофимовича поразила её. Вы, он решительно не понимал своего положения, и вопрос ещё не представился ему с некоторых других точек зрения. Напротив, явился какой-то новый тон, что-то победоносное и легкомысленное. Он куражился. Это мне нравится, восклицал он, останавливаясь передо мной и разводя руками. Вы слышали? Она хочет довести до того, чтобы я наконец не захотел, ведь я тоже могу терпение потерять и не захотеть. Сидите и нечего вам туда ходить. Но почему я наконец непременно должен жениться, потому только что у ней явилась смешная фантазия, Но я человек серьезный и могу не захотеть подчиниться праздным фантазиям взбалмошной женщины. У меня есть обязанности к моему сыну и... и к самому себе. Я жертву приношу, понимает ли она это? Я, может быть, потому согласился, что мне наскучила жизнь, и мне все равно. Но она может меня раздражить, и тогда мне будет уже не все равно». Я бегу си и откажусь. И наконец это смехотворно, что скажут в клубе, что скажет Лепутин. Может, ничего ещё не будет. Какого? Ну ведь это вверх. Это уж это что же такое? Я каторжник баденге, припёртый к стене человек. И в то же время какое-то капризное самодовольствие что-то легкомысленное и игривое проглядывало среди всех этих жалобных восклицаний и вечером мы опять выпили